Глава 56 Беспорядочные мысли кружились в разуме Магды, пока она смотрела через каменный парапет моста в глубокую пропасть. Трещина в горе, через которую перекинулся мост, достигала почти самого дна долины. Обычно облака проплывали под мостом, но сегодня от влажного тумана... Все внизу было подернуто дымкой. Под аркой моста пролетала стайка птиц. Далеко внизу деревья цеплялись за небольшие уступы скалы, а еще ниже она могла различить валуны. Это напомнило Магде о других валунах под скалой, с которой Барах прыгнул навстречу смерти. И она едва не совершила то же самое. При этой мысли Магде пришлось отвернуться от головокружительной пропасти. Темные высокие каменные стены замка ловили последние теплые лучи заходящего солнца. Влажный воздух был неподвижен, и день близился к концу. Магда стояла, глядя на голубую дымку в далеких горах по другую сторону моста. Не зная, что делать, не зная, как долго, она осмелится ждать Мерита прежде чем ей придется отправиться без него в подземелье, чтобы отыскать вражескую колдунью. Кто-то, идущий по мосту, привлек ее внимание. Это был советник Седлер. Он мрачно и решительно шагал по мосту, опустив голову и не невидяще смотря под ноги. Магда подошла и мягко взяла его за руку. «Добрый день, советник Седлер!» Она крепко держала его за руку советник поднял взгляд. "Магда?" Он моргнул, внезапно вырвавшись из своих мыслей. "Добрый день." Когда советник сделал шаг, Магда не ослабила хватки, вынуждая его остановиться. "Что-то случилось?" Седлер с несчастным видом нахмурился. "Это так очевидно?" "Нет, не совсем. Просто я почувствовала что-то, когда увидела вас." «Могу я чем-то помочь?» Он уставился на Магду, а потом отвел в сторону свои светлые глаза под нависшими веками и заговорил. «Совет принял некоторые решения. Я как раз обдумывал их». «Вам не нравятся эти решения?» «Не могу сказать, что полностью согласен с постановлением». Не в его характере было высказывать личное мнение относительно решений совета. Обычно он вел себя очень сдержанно. Мысли о проблемах замка все еще не покидали голову Магды, и она решила продолжить расспросы. «Могу я спросить, какое их решение так вас обеспокоило?» Он крепко сжал губы, размышляя, но затем выражение его лица смягчилось. «Очень скоро люди узнают». Это недолго будет тайной». «Совет назвал первого волшебника. Верно?» Сэдлер выпрямился, изучая ее лицо, а потом вздохнул и посмотрел на город в долине далеко внизу. «Да, и даже больше». А задачная Магда не собиралась отступаться. «Не понимаю, о чем вы. Что значит «больше»?» Сэдлер вышел из задумчивости и осмотрелся, желая убедиться, что никого нет поблизости, а затем взял Магду за руку и подвел к каменному парапету моста. Женщины, несущие различные свертки, спешно возвращались в замок из-за рынков Эйдендрила. Мужчины направлялись к запряженным мулам и телегам или ехали в повозках, нагруженных различными товарами. От дров до бочек с соленой рыбой. Двойная колонна солдат, движущихся из замка, проскакала мимо на больших черных лошадях. На броне воинов отражался янтарный вечерний свет. Кольчуги и доспехи звенели, когда они проезжали мимо. Люди спешили убраться с их пути. Рослые воины несли копья, удерживая их вертикально под идеально прямым углом. Эти тяжело вооруженные мужчины, которых называли черными уланами, были одними из самых смертоносных воинов внутренней гвардии. Этих воинов отличали не только черные туники под доспехами и кольчугой, но и длинные черные вымпелы и, конечно же, прекрасные вороные кони. Седдлер наблюдал, как черные уланы галопом носились прочь, пока они не достигли противоположного конца моста. Он подождал, пока люди вокруг возобновят движение, и они с Магдой окажутся в стороне от всех, кто идет по мосту. «Вы хорошая женщина, Магда. Всегда справедливая и всегда очень рассудительная. Поэтому я расскажу вам все до того, как завтра вы услышите об этом где-нибудь еще». Магда наклонила голову, чтобы не пропустить тихих слов. «О чем вы, советник сэдлер «Первым волшебником». «Назвали Латейна». Рот Магды приоткрылся. Ей потребовалось время, чтобы обрести способность говорить. «Латейна? Главного обвинителя Латейна? Того самого Латейна? Его назвали первым волшебником? Вы серьезно?» «Абсолютно». Выражение лица сэдлера было мрачным. «Его выдвижение на пост пройдет очень скоро» течение нескольких дней, по моим ожиданиям. Хотя меня не проинформировали, когда именно это случится. В связи с неотложными военными делами, Совет хочет отказаться от стандартных публичных мероприятий, которые проводили при избрании Бараха. Они хотят организовать скромную церемонию и опустить формальности, чтобы Латейн мог заняться делами первого волшебника. Магда была слишком потрясена и не знала, что говорить. «Это еще не все», – продолжил Седлер и указал рукой на гору. «Я переезжаю в свой дом в лесу. Мне больше нет нужды жить в замке». «Но совет...» Его глаза столь же острые, как и всегда сверкнули. «Теперь у меня нет места в совете». Магда моргнула. «Что вы имеете в виду?» Ему словно внезапно стало неловко, даже стыдно. «Меня сместили». Магде пришлось повторить его слова про себя, чтобы убедиться, что она не ослышалась. «Сместили? Вас не могут сместить, если, конечно, вы не были осуждены». «Нет-нет, ничего подобного», – сказал Седлер, отмахнувшись рукой от ее предположения. «Тогда что вы имеете в виду, говоря о смещении? Как вы можете быть смещены? Кем?» «Латейнам». Мгновение Магда смотрела на Сэдлера, а потом напомнила себе закрыть рот. «Не понимаю». Сэдлер слегка поморщился, отворачиваясь. «Латейн предложил, остальные члены совета согласились, что нам нужны перемены» чтобы проще было приходить к согласию в эти трудные времена. С шестью членами совета мы часто оказывались в тупике. Но так и должно быть, дабы большинство не могло навязывать свою волю остальным. Шесть советников нужны для взвешенных и осмотрительных решений, чтобы совет был осторожен, устанавливая истину. Это предохраняет от поспешных решений». Взмахом руки Седлер показал, что согласен с ней, но ничего не может сделать. «Считается, что в военное время Совету необходимо как можно быстрее принимать нужное решения Пять членов Совета дают такую возможность. Согласие трех членов – это все, что сейчас требуется для принятия предложения». Магда не знала, что сказать. Она давно знала Седлера предлагала при нем на обсуждение множество вопросов на протяжении нескольких лет. Он не всегда соглашался с ней, но, в отличие от некоторых других, всегда слушал ее непредвзято. Магда положила руку ему на предплечье. «Мне жаль. Надеюсь, у вас все будет хорошо». Сэдлер снова отмахнулся. «Не беспокойтесь обо мне, я буду в порядке». Мне всегда хотелось проводить больше времени в своем тихом маленьком домике в лесу. С тех пор, как моя жена скончалась... Что ж, полагаю, я мог бы использовать свободное время для размышлений. Беспокойство о военных делах, вероятно, слишком тяжелое для меня бремя. По крайней мере, именно так мне сказали остальные». Легкое дыхание ветра кинуло короткие волосы Магде в лицо. Она убрала их назад. «Могу я как-нибудь навестить вас?» Сэдлер улыбнулся и ущипнул ее за щеку, чего никогда не делал раньше. Этот необычный жест ошеломил Магду. «Я бы хотел этого, Магда. Я бы хотел». Сейчас он казался Магде гораздо менее сдержанным, чем раньше. Обветренное морщинистое лицо выглядело усталым. Она подумала, что он считал, будто должен носить маску сдержанности и решимости, подобающую члену совета. Сейчас маска исчезла и раскрыла человека, скрывающегося под ней. Когда сэдлер двинулся прочь, Магда смотрела, как он повернулся спиной к замку, работе всей его жизни. Он выглядел сгорбленным и старым и она не привыкла видеть его таким. Магда вдруг вспомнила кое-что и окликнула Седлера.